Глава одиннадцатая. Четыре года спустя. Привет. Привет. Улыбаюсь мужчине, который в свое время просто спас меня и моих детей. Сегодня у Тимура день рождения, и я, кажется, готова дать ответ на его предложение. Я поняла, что снова готова к отношениям. И если не с Тимуром, то с кем? Он тот, кто любит меня, уважает заботится обо мне и моих детях, хотя он и не обязан всего этого делать. Он вот уже четвертый год терпеливо ждет моего согласия на предложение руки и сердца. Тимур позже рассказал, что сразу влюбился в меня, несмотря на мою беременность и неготовность к отношениям. И я благодарна ему за то, что взял меня под свою ответственность, даже несмотря на то, что мне ему нечего было предложить в ответ». Он перевез меня в столицу, снял большую трехкомнатную квартиру в одном из лучших районов города и помогал просто так первые два года, пока я была поглощена своей беременностью, родами, а после — декретом и воспитанием двойняшек. Все это время я знала, что нравлюсь ему, и он даже не скрывал этого, однако я открыто не говорила о своих чувствах, чтобы не пугать меня. Я и так чувствовала себя ему должной. Он все это понимал, поэтому старался не давить и не спугнуть. Тимур очень сильно старался сохранить то хрупкое, что смог нащупать спустя столько времени. Поэтому, кроме поцелуя, ничего себе не позволял. Мягко нащупывал почву, прежде чем сделать еще один шаг ко мне. Но самое главное во всем этом то, что мои дети его обожали. И для меня, как матери двойняшек, это было самое важное. Мне спокойно с Тимуром. Он доказал, что надежно и ему можно довериться. Поэтому сегодня я в ресторане, в присутствии всех его друзей и коллег, отвечу ему «да». Это единственное, что я могу ему подарить и что ему нужно от меня. С ног сшибательно выглядишь. Глаза Тимура сверкают и жадно рассматривают мое тело в обтягивающем атласном платье изумрудного цвета, такого же, как и его глаза. Немного непривычно снова носить такие дорогие платья. Ведь, несмотря на карт-бланш от Тимура, я не любила наглеть. Он и так для меня слишком многое сделал. Но сегодня, в день его рождения, когда наконец-то решилась ответить ему взаимностью, я захотела быть красивой. Чтобы порадовать его. Ну и, конечно, чтобы не опозориться среди его гостей. «Спасибо». Шепчу, чувствуя, как щеки начинают гореть. А после делаю глубокий вдох и начинаю медленно кружиться, открывая его взгляду открытую спину. <coughs> Он сдержанно откашливается, чуть хмурится. Ничего себе. Ты решила добить меня сегодня вечером? Сильно откровенно. Улыбка тут же гаснет, и я начинаю нервничать. Я, наверное, пойду переоденусь. Хочу удалиться, но Тимур перехватывает за запястье. И притягивает к себе. Оставляет между нами пару сантиметров, чтобы я не начала паниковать. Как же он хорошо успел меня изучить. Наклоняется ко мне, чуть касаясь своим лбом моего. «Сильно откровенно, да. Не хочу, чтобы на тебя пялились другие. Я очень ревнивый, Кать. Не смогу терпеть заинтересованные взгляды на тебя от других мужчин. Я... я тогда переоденусь». Застыла в нерешительности. «Не переодевайся». Но ты же сказал...» «Я не хочу, чтобы остальные смотрели на тебя. Но больше этого, я бы хотел смотреть на тебя сам. Касаться взглядом твоего тела. Пусть хотя бы так». «Я понимала, о чем он говорит. Между нами не было близости. Но я видела и вижу, как Тимур сходит с ума по мне». Он жаждет меня с самых первых дней. Об этом кричат его изумрудные глаза, и он не в силах контролировать этот процесс. Его глаза всегда смотрят на меня с вызовом, а я в ответ всегда отводила свои и делала вид, что ничего не замечаю. Но это было не так, и Тимур тоже об этом знал. Однако он настолько благородный и достойный мужчина, что никогда не позволял и не позволяет по сей день Даже ни одного намека на близость. Именно это качество в нем меня больше всего заставляет чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Тимур, я не думай об этом. Лучше скажи, где вся банда? Он отрывается от меня и делает вид, что все хорошо, ищет глазами моих детей, и я за это ему благодарна. Снова. Он мне нравится, и мне также нравится его поцелуи, но. Перейти на новый уровень в наших отношениях я почему-то не могу. Что-то все еще останавливает. Возможно, незакрытый гештальт с Глебом. Я все еще не смогла простить его. За измену, за предательство, за то, что проходила через все сложности одна. Точнее, без него. Он отец моих детей, а не Тимур. Да, знаю, что говорю глупости, но я бы хотела видеть рядом с собой все это время его, отца моих детей. Мне временами так не хватало его объятий и голоса. Иногда так хотелось, чтобы он приласкал меня, чтобы сказал, что роды пройдут хорошо. Он будет рядом, и мне нечего бояться. Я так и не смогла простить и отпустить. Это было так глупо. Но сердцу не прикажешь. Оно не слушается, скучает по образу, которого давно нет. Воспоминания и сны о нем порой... Доводили до того, что я просыпалась среди ночи с раздирающими чувствами внутри. Мне приходилось пить успокоительные, И мне за это было ужасно стыдно. Про Глеба часто говорили по новостям. Тогда, после развода, он уехал за границу. Все думали, что это вынужденный, но временный переезд из-за нового офиса в Штатах. Но время шло, а он так и не возвращался. Ему приписывали новые романы, в то время как про меня ни одного слова на просторах социальных сетей и телевидения не сказано, не написано не было. Возможно, это благодаря стараниям Тимура, хотя я уже ни в чем не уверена. Я попросила няню переодеть их в другие наряды. На улице лето в самом разгаре. Не хочу, чтобы им было душно. Ответила на его вопрос о детях. «Понял. Тогда пошли посмотрим, нужна ли помощь Марине». Так звали нашу няню.